Танцоры, уставшие скакать, принимали вертеццы, как волчки, что большей частью кончалось падением. И несчастный, одуревший от паров в венге, здесь же засыпал крепким, тяжёлым сном, тогда как его товарищи продолжали выкидывать антраша, задевая его ногами по лицу. Другие то и дело прикладывались к бутылкам и затем устремлялись в середину толпы танцующих. Со всех сторон раздавались дикие хриплые звуки, прыжки делались яростнее, жужжание там-тамов ускорялось. Эти черные лица, мелькавшие при свете большого огня, производили впечатление чего-то фантастического, дикого, необузданного, Тогда как остальная часть деревни оставалась в темноте, не говоря уже о Лине, даже Калетта чуть не потеряла своего хладнокровия. Но необходимость успокоить расплакавшуюся Лину заставила её сдержаться. Не бойся, голубчик, ведь они не злые, они ничего дурного нам не сделают. Это они так веселятся, по-своему. О «Они такие страшные, Калетта, я боюсь!» «Да, нельзя сказать, чтобы они были красивые», — сказал Жерар. «Но погоди, Лина, мы сейчас уйдем отсюда и оставим этот садом». Подойдя к начальнику, который одобрительно смотрел на оргию своих подчиненных, Жерар объяснил ему, что его сестра желает уйти. А Бруко, хотя и удивился, что с его праздника хотят уйти так рано, — но не возразил и пленники, так как нельзя было их назвать иначе, отправились в свою хижину, где постарались запереться как можно крепче, счастливые, что им наконец удалось остаться одним. До самого рассвета до их слуха доносился сквозь сон шум танцев и звуки там-там-тама.